Послевоенное время. Снова в Херлахофе. Мать плакала от радости, вновь обнимая меня в Херлахофе, в усадьбе Риббентропа. Казалось, сейчас начнется новая, лучшая жизнь. Мужа я видел почти ежедневно, хотя он часто уезжал по делам с майором Меденбахом. Стоял июнь, лучший месяц в году. Все вокруг утопало в зелени, цвели и благоухали горные луга. Я вспомнила о чемоданах с оригиналами фильма «Олимпия», оставшихся в гостинице у «Барашка» на тугской седловине. Их нужно было забрать, но никто из нас не смог бы этого сделать из-за запрета удаляться от места проживания больше, чем на 6 километров. Мне больше не хотелось видеть тот дом. Помог мой друг Мильтон Меденбах. Я осталась в Майерхофене, а майор отправился в гостиницу. Возвратясь с чемоданами, он, смеясь, произнес, «Ну, из люка ваша, фраушная Бергер, знаете, что сказала эта ведьма, когда я потребовал багаж? Я думал, американцы будут вешать нацистов на фонарных столбах, они же спасают их вещи». Это была моя Гизела, та самая, которая всего несколько недель тому назад, рыдая, благодарила меня за свое спасение. После проверки багажа обнаружилась пропажа дорогих мехов и самых красивых платьев, но негативы Олимпии, к счастью, оказались в целости и сохранности. В те же дни я познакомилась со знаменитой летчицей Ханной Рэйч, арестованной американцами. Она, охраняемая двумя солдатами, получила разрешение посетить могилы близких. Ханна, которой все восхищались из-за неподражаемой манеры управлять самолетом, была первой в мире женщиной-капитаном и обладательницей многих мировых рекордов. После войны ее ожидала страшная судьба. Незадолго до смерти Гитлера она совершила настоящее чудо. Ее друг, генерал-полковник Ритгер фон Грейм, получил приказ явиться в рейхсканцелярию. Это было чрезвычайно опасно, поскольку Берлин находился уже под плотным заградительным огнем русских. Поэтому Грейм не позволил Ханне Рэйч, которая непременно хотела его сопровождать, лететь вместе с ним. Однако она умудрилась спрятаться в маленьком двухместном самолете. Грейм обнаружил ее только во время полета. Когда они летели под огнем русские, генерала серьезно ранило, и он потерял сознание. Ханна Рэйч, сидевшая сзади, схватила штурвал и под непрекращающимся обстрелом смогла приземлиться на Шарлоттенбургер-штрассе. Ей даже удалось доставить раненого Грейма в рейхсканцелярию. Объявив Грейма преемником Герлинга, Гитлер приказал генералу и Ханне вновь покинуть рейхсканцелярию. Они отказывались, так как хотели, как и все остальные, умереть вместе с фюрером. Но тот настоял на своем. Тогда Ханне и Рейч удалось невозможное — взлететь под террористским обстрелом и вывезти раненого Грейма из окруженного Берлина. Как только они приземлились вблизи Китсбюэля, генерал застрелился у нее на глазах. Он был ее лучшим другом. Вскоре после этого она узнала об ужасном конце своих родных. Отец, убежденный национал-социалист, убил всю семью из ружья, а затем застрелился сам. Удивительно, что после такой трагедии, произошедшей всего пару недель назад, у нее еще оставались силы поделиться своей историей со мной. Она вынула из кармана помятое письмо и проникновенно сказала «Прочитайте, возможно, его отберут, и тогда никто ничего не узнает». Это было письмо доктора Геббельса и его жены Магды к их сыну Гарольду, который, как говорили, находился в американском плену. Послание занимало четыре страницы. Первые две написал Геббельс, остальные — Магда. «Его содержание неприятно поразило меня». Я не могла себе представить, что в той ситуации, в которой оказалась семья Геббельс, человек способен писать о чести героической смерти. Текст пронизывала невыносимая патетика. Мне показалось, что Ханна Рейш воспринимала его так же. Американские солдаты торопили закончить наш разговор. Когда один из них схватил Ханну за плечо, она произнесла «Хочу поделиться с вами еще кое-чем». «Фюрер упомянул и вас. Несколько месяцев назад, когда мне, наконец, удалось поговорить с ним. Я рассказал, что против меня затеяно много интриг, естественно, коллегами, завидовавшими чужому успеху. Гильтер считал, что это, к сожалению, судьба многих выдающихся женщин. Среди нескольких имен он назвал и ваши. Посмотрите, вот Леня Рифеншталь, у нее тоже много врагов. Говорят, она больна, но я остерегаюсь ей помочь». Моя помощь может стать смертельно опасной для нее». Услышав эти слова, я вспомнила о предупреждении Удета, который еще в 1933 году, буквально перед самым окончанием работы над моим первым партийным фильмом, сказал «Будь осторожна, в СА существует группа, которая готовит покушение на твою жизнь». В памяти осталось еще кое-что от встречи с Ханной Рэйчей. Она рассказала, что от имени большой группы немецких боевых летчиков сообщила Гитлеру, что они готовы добровольно спикировать на английский флот, чтобы препятствовать высадке союзников на побережье Нормандии. Фюрер решительно отверг это предложение со словами. «Каждый человек, который борется за Родину, должен иметь шанс, пусть небольшой, на выживание. Мы не японцы, чтобы готовить камикадзе». Опять противоречие с теми зверствами, которые совершались во время войны. Я спросила хану речь «У вас действительно было такое намерение?» «Да», — ответила эта маленькая хрупкая женщина твердым голосом. «Мы обнялись, и американские солдаты повели ее к джипу. Больше я ее никогда не видела».